«Если крыса понадобится ему для обучения молодых ведунов, он одолжит ее у кого-нибудь из практикующихся коллег. А сейчас, похоже, он просто приехал в гости к любимой тете, посидит три-четыре лучинки, попьет чайку и тронется в обратный путь». «Откуда ты все это знаешь?» Вместо ответа Алька обратился к крыске «Не трусь, детка».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 Почти невинно и словно бы даже справедливо. Действительно, не убудет же от злодея-путника пару-тройку лучин простоять у дерева. Бедная зверюшка как нарочно сидела к девушке самым облезлым и исполосованным рубцами боком. Правда, глаза как-то подозрительно щурила. Но, может, они у нее просто от слабости закрывались? «Ну, не знаю», — промямлила рыска.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 «Я прослежу», — заверил подругу Жар. «В конце концов, это всего лишь крыса». «Пока», — ощерился альг и, быстро перебирая лапками, вернулся к крыске под платьем. Тетя Нелуня была как свежий мед. На кончике ложечки восхитителен, но от выпитого залпом стакана все кишки слипнутся. Поэтому наставник Берег предпочитал принимать ее в небольших дозах, неизменно отказываясь от ночлега. Сегодня же тетушка оказалась особенно невыносима. Ее любимый внучек, которого путник в втайне терпеть не мог, отчудил такое, что по пристаням еще год анекдоты ходить будут. не луня рыдала, сморкалась в платок и плечо племянника, и даже пирожки у нее невероятно подгорели. Берег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 — Не знаю. — Это-то мне и не нравится. Подойди поближе. Девушка присела на корточки возле торбы, протянула руку. Альк подался вперед, едва коснувшись ее усами, и рыска вскрикнула, словно ожегшись, а в живот хлынула знакомая леденящая волна дурного предчувствия. Чем оно вызвано, долго гадать не пришлось. Кусты негрозно зашуршали,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 и, догадавшись, от души расхохотался. «Ты им не сказал?» «Ну, конечно, нет. Иначе трусливая веща не подбросили бы тебя к порогу ближайшей пристани и задали стрекача не постучавшись. Что же ты им наплел? Что ты сын заморского царя, похищенный из отчего дворца злым путником? Или волшебная говорящая зверюшка, которую обманом пленили и истязают жестокие люди?»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 Наверняка пел по-другому. Если мне повезет, я понесу людям свой дар, если нет, отдам его достойнейшему, а? И втайне, конечно же, был уверен, повезет, потому что талантливый, сильный и умный, потому что крысой себя не представлял, а вот путником очень даже. И вдруг такая незадача. Смирись, гордец. Кто-то должен быть свечой, а кто-то путником, иначе дороги утонут во тьме.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 по-прежнему держа их на прицеле клинка. Альк дотащился до путничьего башмака и тряпка распластался по земле. Берег наклонился, чтобы сцапать крыса поперек спины. Но тот внезапно ожил и зловеще сверкнул глазами, пружиной стрельнул ему в штанину. — Твою! Меч упал на траву. — Ах ты! На сей раз в вопле преобладало не изумление, а боль.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 «Ты деньги не растеряла?» — утерев мокрый лоб, спросил Жар. «Нет», — всхлипнула девушка, не понимая, как он может беспокоиться о такой ерунде. Вот и славно. вдруг неожиданно ухмыльнулся. «Ладно, пять златов за лучину позора — вполне пристойная цена. Лишь бы путник стражи не наябедничал». «А что, может?» Жар пожал плечами. Бегство от разгневанного ведуна не показалось ему чем-то особенным. Доводилось и от десятка стражи драпать. Причем те вначале стреляли, а потом грозились. Саша его знает. Хотя, если подумать, мы ему ничего не сделали. Это он, невесть чего, мечом размахался. Ага, невесть. Рыску напротив колотила. Жизнь казалась конченной. Все, теперь на них объявят охоту. Выследят, бросят в тюрьму и публично повесят на площади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 а потом и вовсесрыданиями уткнулась другу в плечо.